Глава 2. Считается, и правильно считается, что в нашей профессии успех дела на две трети решается экипировкой. Я уже пару лет, с тех пор, как убедился, что убийцы из меня никакой, путешествую без оружия. Правда, есть у меня такая шариковая ручка, из которой, если ее определенным образом покрутить, вылезет вместо пишущего стержня иголочка. Если на эту иголочку надавить, из нее вытечет крохотная капелька быстродействующего яда. Ручкой можно уколоть человека 3-4, Но не думаю, что я смогу когда-нибудь ею воспользоваться. Разве что попаду в руки маньяков, стремящихся расчленить меня заживо ручной пилой. В данном случае у нас с Анной были карабины, так что вопрос с оружием снимался. Но вот от чего я бы не отказался, так это от элементарного прибора ночного видения. Сейчас в любой нормальной стране их можно приобрести в фирмах, торгующих системами безопасности, или даже в охотничьем магазине. Однако в дачном визу рынок услуг по организации ночных засад был слишком ограниченным, а ехать в Таллинн времени уже не было. Участок Анны, если смотреть на него от калитки, выглядел так. Дом стоял чуть левее за небольшим полисадником с альпийской горкой. Между ним и забором теперь была припаркована машина, а за ней начинались заросли давно отцветшего жасмина, так что протиснуться к дому с той стороны было практически невозможно. Пространство между домом и забором справа, за которым начинался участок Марет, было размером с баскетбольную площадку. Оно, если не считать нескольких редко посаженных фруктовых деревьев, было открыто. На нем небольшие любовно ухоженные цветочные клумбы, обложенные камнями. Цветы были уже поздними. Алые сочные георгины, ярко-бордовые и нежно-розовые гладиолусы. Хозяйка дома явно была неравнодушна ко всем оттенкам красного. Несколько грядок с остатками зелени и зонтиками переросшего укропа, а также с темно-зелеными листьями давно объеденных кустиков клубники. А в глубине двора, справа, был выкопан деревенский погреб. Небольшое возвышение, заложенное дерном, три ступеньки вниз и крошечная площадка, чтобы можно было открыть потемневшую, покосившуюся от времени дощатую дверцу. В погребе, в доме, естественно, был холодильник, Стояла лишь пара кадушек с грибами, придавленных розовыми кусками гранита поверх деревянных кружков. Внутри места хватило и чтобы поместить пенек, на котором кололи дрова. Сидеть на нем было достаточно удобно, вот только выпрямиться не мог даже я с моим сравнительно небольшим ростом в метр семьдесят пять. Зато при такой диспозиции, я отсюда и Анна из дома, мы перекрывали практически все свободное пространство участка. Собственно, я перебрался в свое убежище, даже никогда стемнело. Одни уже были короткими, но с наступлением ночи. Как и было обещано, Анна нас обоих накормила. Меню было прибалтийским и снова напомнило мне тот летний отдых с родителями на Рижском взморье. «Холодный суп с щавелем», Половинка селедки с холодным жевареным картофелем и сметаной, а на десерт — компот из ревеня, от которого, как от кусочка лимона, перекашивала челюсть. В завершении позднего обеда или раннего ужина хозяйка дома открыла темного дерева шкаф старого владельца. Вся верхняя полка оказалась заставленной одинаковыми квадратными штовчиками с разноцветными домашними наливками. За разговором как-то незаметно я успел продегустировать все. Особенно Анне удалась самая несладкая, из красной смородины. Я с обоснованным подозрением отношусь к гостеприимству в благополучных странах. Такое ощущение, что когда приглашают тебя, а не ты кого-то, все заканчивается после аперитива и закусок. Нередко и в Германии, и в Скандинавии, да и во Франции, после делового ужина я иду в ресторан, чтобы наконец как следует поесть и выпить. Анна, хотя и была истонкой, прожившей жизнь в скандинавских странах, сто раз извинилась по поводу скудной пищи, зато наливками своими угощала от души. В этом было и полное, как я успел заметить, равнодушие к склонным к истощению материальным благам и радость от прихода гостя, которую испытывает человек, каждый день просыпающийся в одиночестве. Говорить о том, что у нас было общего, о работе — конторе не принято. Разговор на другие темы, обычные для незнакомых и малознакомых людей, о предметах интерьера, о ремонте дома, о погоде, иссякает в течение считанных минут. Садовод я никакой. Домашних животных в доме не было. Я спросила, но есть ли у нее дети. «У меня есть сын», — сухо ответила она. «Он давно взрослый, у него трое своих детей, но мы с ним не видимся». Я понял, что из вежливости наступил на старую мозоль. «Извините, я не...» «Вы не могли знать», — отрезала Анна. «Мой сын шесть лет назад ударился в религию». «В буддизм. Он бросил семью в Англии. Он жил в Англии. И уехал. Я точно не знаю, куда. В Бутан, Секим, куда-то туда». «В монастырь? Может быть. Откуда мне знать? Он не пишет и не звонит, ни мне, ни своим». Первое время я еще пыталась понять. Она плеснула нам обоим новой наливки, судя по цвету из черники или черноплодки. Хорошо, я плохая мать. Я без кокетства это говорю, это так. Однако он мог бы не обрывать связи со своей семьей. Он женился на богатой, ему не нужно содержать своих детей, но у них должен быть отец. Нет, им он тоже не звонит и не пишет. Он как-то объясняет свое поведение? Он сказал, что для того, чтобы быть в состоянии помочь другим, он должен сначала спасти себя. На что я, вы меня уже немного знаете, сказала, что этого не случится ни в коем случае. Человек, способный бросить всех и вся вокруг себя, не спасется никогда. Такими были последние слова, прозвучавшие между нами. О своей жене Мартин заявил «Считайте, что я умер». Он развелся с ней перед отъездом. Анна помолчала. Это, конечно, все моя вина. Плохая мать. Я его баловала, а надо было стражить. От гниения одинаково предохраняют и соль, и сахар, дипломатично возразил я. А Анна вдруг опять стала молодой, как тогда в машине. Губы сжались в едва сдерживаемые насмешки, глаза засияли. Я только замужем была четыре раза. Мартин родился от второго мужа, его звали Ари. Ари Коко. Смешная фамилия, да? Я, когда была в хорошем настроении, звала его на французский манер — Коко. Это значит цыпа. Я кивнул, французский язык в моем наборе. Ари был лесопромышленником. Мы жили в Хельсинки, а его леса и заводы находились на севере. Муж все время ездил туда, что, в сущности, и погубило наш брак. Анна улыбнулась своим воспоминаниям. Было ясно, что повод для развода дал не простофиля Цыпа. — Я влюбилась в одного шведа, — продолжала Анна. — Очень богатого. У него был свой остров около Гетеборга. Небольшой, но весь его с причалом, двумя домами и собственным энергогенератором. Взгляд Анны вдруг потемнел, но я уже привык к таким перепадам. жутко оказался сволочь. «Искряга!» Она открыла очередной штофчик и снова наполнила нам рюмки. Она на русский манер вытащила все свои бутылочки из шкафа и выстроила их на столе. Чтобы не запутаться, попробованную наливку мы отставляли подальше, так что у нас на столе было два ряда. «Это что у нас?» «Прусничная». «Ну, ваше здоровье». «Ваше здоровье». «Мы с той встречи с Марат окончательно перешли на русский». «А кем вы работали?» — спросил я. «Вы работали?» Анна снова просияла. Поразительно, как ее сухое морщинистое лицо преображалось, когда она вспоминала свою, как теперь выяснялось, бурную жизнь. Я была балериной. Не самой выдающейся, но окончила Вагановское училище в Ленинграде. Потом танцевала в Кировском театре. Не за главные партии, но и не в кардебалете. А в середине шестидесятых меня забросили в Финляндию. Вот там-то я стала примой. Китри танцевала. Адетту, Адилию. Что-то я не помню ничего похожего, — сказал я. Это были такие громкие дела, когда кто-то оставался на Западе. Нуриев, Барышников. Как вы можете помнить, вы же были ребенком. И потом, я не была невозвращенкой. Я вышла замуж за иностранца, финна, и уехала жить к нему. И продолжала танцевать и в Хельсинки, и в Стокгольме, и в Осло. Я ушла со сцены в 46 лет. А сесть на шпагат или сделать парочку фуэтэ, наверное, смогу и сейчас. Небрежно, как всегда, когда Анне было чем гордиться, сказала она. «Вы, сказали, забросили. Значит, на вас вышли, когда вы были совсем молоденькой?» Анна посмотрела на меня, как бы оценивая, стоит ли со мной делиться. Это долгая история. Мой отец был эстонцем. Я, странно, плохо помню его лицо, но очень хорошо руки. Они были очень большими, а ногти он стриг совсем коротко, так что на кончиках пальцев у него были как бы такие валики из кожи. Отец был настоящим силачом. Он зажал меня на ладони, поднимал к самому потолку. Я, помню, визжала от счастья и ужаса. И мама тоже кричала. От ужаса. «А где вы жили?» «В Советском Союзе». В конце Первой мировой отец совсем молодым пареньком работал на железной дороге помощником машиниста. Возил солдат из Петрограда на фронт. Его вот-вот должны были призвать в армию, но тут случилась революция. Эстония осталась под немцами. Потом по Версальскому договору получила независимость а отец оказался по ту сторону фронта. Он примкнул к большевикам, воевал с Еденичем, потом выучился на машиниста и женился на русской. Мама была комсомолкой, они оба в это верили. Ну что они построят самый справедливый мир? Они жили в Пскове, а когда в сороковом СССР вернул себе Прибалтику, отец увез нас в Тарту. Его родители жили в Тарту. Они не виделись больше двадцати лет. А мне тогда было пять. Так что я помню не все. Что было потом, я знаю по рассказам бабушки и дедушки. И что было потом? А потом... Отец стал большим партийным начальником. Каким-то там по счету секретарем Тартуского райкома. Не первым. И когда через год Эстонию захватили немцы, его оставили руководить местным подпольем. Они с мамой оба остались, а меня отправили с детским домом в эвакуацию в Узбекистан. После войны бабушка с дедушкой меня отыскали и привезли обратно в Тарту, потому что отца с мамой немцы арестовали и расстреляли. «Ну, не совсем так», — Анна дернула плечом. «В Эстонии нужно говорить то, что есть». «Немцы уничтожали своих противников, как правило, руками самих эстонцев». Анна замолчала. Сожалела, что рассказала о себе так много личного незнакомому человеку. Пауза затягивалась, и я посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. «Что там, ваша соседка?» — спросил я. Анна встала, подошла к окну и чуть отодвинула плотную занавеску. «Свет уже не горит». Тогда, может, мне лучше занять позицию?» «Мне по-прежнему кажется, что это плохая идея. Ночью уже совсем холодная. В этом схватите туберкулез. Палочки Коха вот так в воздухе не летают. Тогда воспаление легких. Зачем такие жертвы? Вы прекрасно можете наблюдать за садом из дома». Я покачал головой. «То, что из дома кто-то вывежет, предсказуемо. А вот нападение из погреба вряд ли кто-либо будет ожидать». Оба пятизарядных Винчестера 1300 я смотрел и подготовил еще до ужина. Хорошее ружье. Я из него стрелял на полигоне в один из приездов в Москву. При известном навыке скорострельность у него почти такая же, как у полуавтомата. А вот при выборе патронов я оказался перед дилеммой. Ночных пришельцев, скорее всего, будет двое. Одному, если только это не постоялец Марет, страшновато. Лучше, когда кто-либо подстраховывает. Если они хотят подкинуть очередную дохлую мышь, достаточно будет пальнуть в воздух или по ногам мелкой дробью. А если они уже насытились угрозами и теперь собираются их реализовать? Поразмыслив, я зарядил магазин тремя патронами с крупной дробью. Поверх патрон с мелкой и в патронник загнал такой же. Анна достала из шкафа начатую бутылку Абсолюта, служившего основой ее наливок и наполнила пустую стеклянную фляжку. «Отлично, спасибо», — оценил я. «Уверен, что не помешает».